Медиагруппа книгофон представляет Майн Рид Затерянный в океане Глава 1 Альбатрос Ширококрылый морской коршун, Реющий над просторами Атлантического океана, Вдруг замер, Всматриваясь во что-то внизу. Внимание его привлёк маленький плод Размером не больше обеденного стола, Два небольших корабельных пруса две широкие доски с несколькими небрежно брошенными на них полотнищами парусины, да две-три доски поуже, связанные крест-накрест. Вот и весь плод. И на таком гиблом судёнушке ютятся двое людей, мужчина и юноша лет шестнадцати. Юноша, видимо, спит, растянувшись на куске мятой парусины. А мужчина стоит и, прикрыв глаза от солнца ладонью, напряженно всматривается в беспрежные дали океана. У ног его валяются гандшпук, два лодочных весла, кусок просмоленного брезента, топор. Ничего больше на плоту не увидеть даже зоркому глазу альбатроса. Птица несется дальше на запад. Еще миль 10, Она снова замирает, паря на широко раскинутых крыльях и снова впивается глазами в океан. Птица увидела другой, тоже неподвижный плод. Он совсем не похож на первый, хотя и один, и другой зовутся плотами. Второй раз в десять больше, он сооружен из всевозможных крупных обломков деревянных частей корабля, по краям К нему привязаны большие порожные бочки. Они помогают плоту держаться на плаву. Чего только на нем нет. И брезент, натянутый между двумя шестами, как на мачте и два-три бочонка, и пустой ящик из-под морских сухарей, и весла, и много других предметов морского обихода. Среди этого хаоса вещей расположились человек 30. Они сидят, лежат, стоят, словом, занимают самые разнообразные положения. Некоторые неподвижны, словно спят, однако их разметавшиеся тела и багровые возбужденные лица наводят на подозрение, что сон вызван опьянением. Глядя на другую группу людей, на их движения, слыша, как они шумят и горланят, Уже не приходится сомневаться. Эти-то, несомненно, пьяны. Оловянная кружка все время ходит в круговую, И запах рома так и бьет в нос. Есть тут и трезвые, но их немного, И выглядят они, как живые мертвецы. До того измождены, до того изголодались. Со слабой надеждой, кто стоя, кто сидя, Поглядывают они временами, на водную ширь океана и тут же снова застывают в безысходном отчаянии. Недаром альбатрос, глядя на этих людей, томится таким нетерпением. Инстинктом хищной птицы он чует, что скоро, очень скоро его ожидает богатое пиршество А пока он летит дальше, все дальше на запад. Вот он пролетел еще с десяток миль, и снова застыл на месте. Опять какой-то необычный предмет на воде. Только зоркий глаз альбатроса мог его приметить. Люди на большом плоту его не видят. На таком расстоянии это сооружение кажется пятнышком, не больше самой птицы. На деле же это, хотя не большая, а все же лодка, корабельная гичка, в которой сидят шестеро. Паруса на Гичке нет, да его, видно, даже и не пытались поставить. Есть весла, но никто ими не гребет. Видимо, люди, отчаявшись, побросали их, и теперь Гичка, как и плоты, носится в океане по прихоти волн и ветра. А во время штиля Гичка, как и оба плота, подолгу застывает на месте. Если бы Альбатрос умел рассуждать, он сообразил бы, что плоты и гичка очутились здесь вероятно, потому, что где-то неподалеку произошло кораблекрушение, и судно либо пошло ко дну, либо погибло в пламени. А миль за десять на восток от меньшего плота он заметил бы явные доказательства происшедшего несчастья. Там плавали обугленные доски, палки поручни и другие части корабля. И это означало, что судно погибло не от бури, а от огня. А по множеству всяких обломков, рассеянных по океану на целую милю вокруг, Альбатрос догадался бы, что на судне произошел не только пожар, но и страшной силы взрыв. Если бы Альбатрос умел еще и читать, он прочел бы слово Пандора и на корме уцелевший от гибели гички и на бочках, благодаря которым большой плот стал мореходным, и на двух поперечных досках маленького плота. На них это слово написано еще более крупными буквами. Эти доски, видимо, находились по обеим сторонам Букшприта, погибшего корабля, а эти доски чтобы построить свой платишко. Те, кто сейчас ютятся на нем. Да, сомнений нет. Где-то здесь погибло судно, называвшееся Пандора. Глава вторая. Пожар на корабле. В этой главе мы расскажем историю Пандоры во всех ее ужасающих подробностях. Пандора, увы, Далеко не единственное невольничье судно, снаряженное в Англии и вышедшее из английского же порта. Занималось перевозкой черных рабов. Как и на всех таких кораблях, его команда, состоявшая большей частью из самых отъявленных негодяев, набиралась где и как придется. Так что редко можно было встретить среди этих людей хотя бы двоих, одной национальности. В свой последний перед крушением рейс судно отправилось за товаром к берегу Гвинейского залива. Там, скупив и погрузив в трюм 500 несчастных чернокожих – 500 тюков, как их посмеивайся, называли работорговцы – судно повезло свой груз в Бразилию, на позорный рынок, где в те дни Еще процветала торговля неграми. Там существовали специальные приемные пункты, на которых людей с черной кожей открыто покупали и продавали в рабство. На пути из Африки в Южную Америку глубокой ночью, когда судно плыло в открытом океане, на нем внезапно вспыхнул пожар. Потушить его не удалось. В поднявшейся спешке и паники стали спускать на воду грибные суда. На Пандоре их было три, но катер оказался непригодным, а баркас, от свалившейся на него сверху бочки, получил пробоину и затонул. В исправности оставалась одна гичка, и, воспользовавшись темнотой, капитан вместе со своим помощником и четырьмя матросами тайком сели в нее и сбежали. Остальные матросы, их было около 30 человек, успели соорудить большой плод. Не прошло и нескольких секунд после того, как они отвалили от горящего судна, а пламя уже добралось до бочки с порохом, и страшный взрыв потряс корабль, довершив катастрофу. Но что же стало с черным грузом? Об этом страшно даже рассказывать. Несчастные до последней минуты оставались запертыми за решетками люков, наглухо прибитых к палубе брусьями. Они бы там и погибли, задохнувшись в дыму или сгорев заживо среди пылающих досок, если бы среди покидавших корабль не нашлась одна милосердная душа. Это был юноша, почти подросток. Орудуя топором... Он сбил один с другим запоры этой плавучей тюрьмы и помог страдальцам-неграм выбраться наружу. Увы, им суждено было спастись от пламени только для того, чтобы погибнуть в черной пучине океана. Минут через десять после взрыва от всех 500 негров, насильственно увезенных из родных мест на поверхности океана, не осталось ни одного. Неумевшие плавать сразу пошли ко дну, а умевших пожрали акулы. Океан вокруг так и кишел ими. После этого трагического события прошло несколько дней. С этого момента и начинается наш рассказ. Теперь нетрудно догадаться, что это были за люди, о которых говорилось ранее. В воле случая они оказались на одной параллели и плывут сейчас одни за другими, разделенные лишь несколькими десятками миль. Небольшая лодка, плывшая на запад, — это та самая гичка которую захватили свирепый капитан Пандоры и его не менее свирепый помощник. С ними плотник и три матроса, которым они разрешили предательски бросит остальных бежать вместе с собой темнота помогла им в этом однако как ни быстро они гребли до них еще успели донестись те бешеные проклятия и угрозы которые посылали им вслед обманутые спутники последние и плывут сейчас на большом плоту но кто же те двое отважившиеся Довериться третьему, утлому судну. Такому жалкому, что кажется, поднимись только ветер покрепче, и он разнесет его в дребезги, а пассажиров отправит ко дну. Но, к счастью, почти все время после гибели судна на океане царил полный штиль. Почему же все-таки эти двое, матрос и юнгер, будучи членами команды «Пандоры», плывут отдельно ото всех? На это была своя причина, о которой мы вкратце сейчас и расскажем. Старший пассажир маленького плота звался Бен Брас и считался из всей команды самым лучшим, самым отважным матросом. Никогда не нанялся бы он на такое судно, если бы не натерпелся множество обид на службе во плоте родной Англии. Они-то и довели его до этого безрассудного поступка, и он давно уже в нем раскаивается. Его юный товарищ тоже оказался жертвой такого же необдуманного шага. Сгорая жаждой повидать свет, он решил стать моряком и убежал из дому, чтобы наняться юнгой. На свое несчастье он поступил на Пандору, не подозревая, что она собой представляет. Однако там так жестоко с ним обошлись, что он быстро понял опрометчивость своего поступка. С первой же минуты, как юный Вильгем вступил на борт этого невольничьего корабля, жизнь стала для него сплошным мучением. И он, конечно, не выдержал бы таков существования, не найдись у него столь мужественного друга, как Бен Брас. Матрос вскоре взял его, под свою особую защиту. Друзья чувствовали, что у них нет ничего общего со всей этой шайкой разбойников. С ними их просто столкнула случайность. И они твердо решили, при первой возможности, расстаться с этой гнусной компанией. К несчастью, гибель корабля помешала их намеренью. Волей-неволей они очутились со всеми на большом плоту, И если бы Брас и Юнга остались на том утлом сооружении, на котором они спаслись с горящего корабля, то они потеряли бы и последний, пусть ничтожный, но все-таки шанс на спасение. Поэтому они пришвартовались к большому плоту, привязав к нему свой. Несколько дней и ночей пришлось им опять пробыть в обществе этих отвратительных людей, соединив с ними и свою судьбу. Ночью, по воле изменчивых ветров, их носило на двоенных плотах из стороны в сторону, а днем в штиль они подолгу стояли на месте. Однако, что же все-таки заставило, в конце концов, Бенебраса вместе с его юным спутником покинуть большой плот? И каким образом они опять оказались на своем маленьком Мы не можем не открыть читателю причину. Хотя дрожь берет при одной мысли об этом. Дело в том, что если бы Бен Брас не спас своего юного друга, тот был бы съеден. Отважному матросу удалось предотвратить эту страшную трапезу только благодаря хитро задуманному плану. И при том с риском для собственной жизни. Произошло это так. Судные запасы провизии, которые этим негодяям удалось захватить с горящего судна, кончились. Они дошли до той степени голода, когда люди не гнушаются самой омерзительной пищей. Но им даже в голову не пришло прибегнуть к принятому в таких случаях обычаю кинуть жребий. Они поступили проще, единодушно договорившись между собой умертвить мальчика и съесть его. Один только Бен воспротивился такому злодеянию. Но его голос не был принят во внимание. Озверевшие матросы стояли на своем. Единственное, чего удалось добиться защитнику юнги это обещание отложить убийство до следующего утра. Матрос знал, что делал, добиваясь этой отстрочки. Ночью поднялся ветер. И сдвоенные плоты тронулись путь. А когда океан окутался тьмой, Бен Брас перерезал канат, Соединявший оба плота. Вот каким образом они оказались Опять только вдвоем И отделались от своих опасных спутников. Как только их отнесло на такое расстояние, Что шум весел не мог быть услышан, Они принялись грести. уходя все дальше и дальше. Всю ночь гребли они против ветра, и только когда настало утро, и на океане опять начался штиль, они решили передохнуть, зная, что недавние спутники теперь их не видят, потому что они опередили большой плод на добрый десяток миль. После такой утомительной гребли Да еще пережив до этого столько часов напряженной тревоги, Юнга так изнемог, что, едва растянувшись на парусине, уже крепко спал. Но Бен, опасаясь погони, и не подумал ложиться. Он так и простоял все утро на вахте, прикрыв глаза от солнца ладонью и тревожно вглядываясь в сверкающую на солнце поверхность океана. Глава третья. Молитва. Тщательно осмотрев океанскую гладь со всех сторон горизонта и особенно с запада, Бенбрас повернулся наконец к Вильяму, за все утро так ни разу и не проснувшемуся. Да — До чего устал, бедняга? — пробормотал глядя на него матрос. — И не диво, ведь какую неделю мы пережили. Подумать только! — как близко он был от смерти. Не мудрено и но думаю, что не избавился он от этой беды. Как только мучуган отдохнет, надо снова взяться за весла, а то как бы нас опять не отнесло назад к ним. Конец тогда нам обоим. Не только мальчика, они меня сожрут за то, что я увез его. Провалиться мне на месте, если это не так». Матрос помолчал минуту, размышляя, пустится за ними в погоню или нет. Конечно, забормотал он опять, против фетра им наш плоть не догнать. Только не взялись бы они теперь за весла. Вот и ветер унялся, океан ровно стеклышко, грибцов там много. Да и весел достаточно, чего доброго, они нас в самом деле нагонят. «Ой, Бен, милый пэн спаси меня! Спаси от этих разбойников!» Испуганно, должно быть, во сне забормотал Юнга. «Разрази меня гром, если ему не привиделась какая-нибудь дрянь!» Сказал матрос, уловив слова Юнги. Уже и во сне разговаривает, ему верно чудится, будто на него собираются наброситься, как той ночью. «Не разбудить ли его?» Лучше пускай проснется, раз ему такие страхи снятся. А жалко будить. Хорошо бы ему еще немного поспать. а, -а, -а Они хотят меня убить и съесть! — застонал опять во сне мальчик. — Разрази меня гром, если это им удастся. — Вильям, малыш, проснись, проснись! Слышишь? И, наклонившись над спящим, Бен... Растолкал его. — Ах, Бен, это ты? А где же они? Где эти разбойники? — За три девять земель от нас. Они тебе только снились. Вот я и разбудил тебя. — Как хорошо ты сделал. О, какой страшный сон. Не снилось, будто они меня съели. — Полно, Вильм. Не съели они тебя и не съедят. Вон пустяк. только если сперва меня прикончит. — Бен, дорогой, какой же ты хороший! — вскричал юноша. — Ты даже своей жизнью рискнул, чтобы спасти меня. Ах, смогу ли я доказать тебе когда-нибудь, как ценю твою доброту? — Не стоит об этом толковать, малыш. Боюсь только, что мало будет проку от того, что мы удрали. Но уж если нам суждено помереть... то какой угодно смертью, лишь бы не такой. По мне, пускай лучше акулы нас сожрут, только не свой брат, не люди. Тьфу, даже подумать тошно. Ну а теперь, малыш, не вешай нос. Правда, положение наше с тобой незавидное, но кто знает, как еще может повернуться дело. Бог не оставит нас. Мы с тобой не видим... А он может в эту минуту Смотрит на нас. Жалко, я не умею молиться. Не обучали меня этому делу. А ты умеешь? Умею. Я знаю молитву Отче наш. Она нам подойдет? Конечно. Лучшей молитвы я и не слыхал. Становись-ка, дружок, На колени и читай ее. А я буду повторять за тобой. Совестно сказать. но я, кажется, забыл ее. Юнга послушно опустился на колени и начал читать молитву. Бесхитростный душой матрос в такой же позе, молитвенно сложив руки на груди, сосредоточенно слушал, вставляя временами слова «два», всплывавшие у него в памяти. Кончив, оба торжественно сказали «Аминь» и брас — Словно почувствовав прилив новых сил, поднял весло и велел юнги взять второе. «Только бы нам удалось пройти на восток», — сказал он, — «и тогда не видать им нас, как своих ушей. Поработаем веслами часа два-три, пока солнце не начнет припекать. И прости они, прощай тогда навеки». «Ну, малыш, фильм, за дело. Давай». Погребем еще немного, а там отдыхай сколько хочешь. Усевшись на краю плота, матрос опустил весло в воду, действуя им как гребец, плывущий в каноэ. Вильм сел с противоположного края, и плот, несмотря на полный штиль, двинулся вперед. Хотя Юнге едва исполнилось 16 лет, он мастерски управлялся с веслом, умея грести на разные лады. Вильям овладел этим искусством еще задолго до того, как стал мечтать о море, и теперь его уменье пришлось как нельзя более кстати. удобавок он был для своих лет очень силен и потому не отставал от матросов Правда, Бен работал не во всю силу, но как бы там ни было, плод не под согласными ударами двух пёсел шёл довольно быстро. Не так, конечно, быстро, как лодка, но всё же, делая по 2-3 узла в час. Долго грести им не пришлось. С подул слабый попутный ветер, помогая им плыть в желаемом направлении. Казалось, это было им на руку. А между тем матрос был, видимо, недоволен, заметив, что ветер дует с запада. «Не нравится мне этот ветер!» — крикнул он юнги. «Дул бы себе откуда угодно, я бы слова не сказал. А этот ветер хоть и помогает нам двигаться на восток, да что толку, ведь он их туда же гонит. И с парусом они идут быстрее, чем мы с нашими веслами. А почему бы и нам не поставить парус?» «Как ты думаешь, Бен, смогли бы мы?» Откликнулся Юнга. «Об этом самом я сейчас и думаю, дружок. Надо только сообразить, из чего бы нам его сделать. Есть у нас брезент от Кливера. На нем мы с тобой сейчас сидим. Но брезент слишком толст. А как насчет веревок? Постой, у Кливера есть кусок Кливер-шкота. Это то, что нам нужно. Есть гандшпук и два весла. Поставим-ка весла торчком и натянем между ними брезент. Матрос так и сделал. Оторвав кусок брезента, он натянул его между веслами и крепко привязал к ним. Вот и самодельный парус, вздувшись, уже подставлял Петру свои несколько квадратных ярдов. что для такого плота было вполне достаточно. Теперь оставалось только править и следить за тем, чтобы плот шел по ветру в нужном направлении. Для этого матрос пустил в ход ганшпуг вместо руля или рулевого весла. Бенбрас, усевшись позади паруса с ганшпугом в руках, с удовлетворением смотрел, как отлично он работает. И действительно... Едва только ветер надул парус, как плот поплыл по воде со скоростью не меньше пяти услов в час. едва ли большой плот с его шайкой головорезов чуть не ставших людоедами двигался быстрее. следовательно, на каком бы расстоянии они ни находились, маловероятно, что он их нагонит, убедив себя в этом матрос больше не думал, а недавно угрожавший ему и его юному спутнику опасности. Но, чувствуя, однако, как много страшного ждет их еще впереди, они не могли позволить себе не обменяться хотя бы единым словом радости, не поздравить друг друга. Долго молча сидели они, охваченные отчаянью. Лишь слышно было, как в тишине журчит и плещется вода, скипающая жемчужной пеной по обеим сторонам плота.